Глава 8. Сторона 1. 19 апреля. Воскресенье. «Куприн, что с тобой? Эй, отзовись! Маша, зови Прохорова, быстро! И Медведчуку позвони! Кажись, парень мозгами поехал!» Димку били по щекам, совали под нос на шатырь, потом, не добившись внятного ответа, вкололи карбамазепин и уложили под капельницу. Молодой человек и рад бы был ответить, но не мог. Голова разрывалась от боли, руки и ноги не слушались. Мышцы хаотично сокращались. Челюсти свело, а глаза словно провалились внутрь. Он вообще их не чувствовал. Он не понимал, кто на самом деле. То ли Куприн Дмитрий Сергеевич, 2002 года рождения, то ли Николай Павлович Соболев, почти в два раза старше. С Соболевым было легче. Воспоминания недельной давности ложились на недельную же память самого Дмитрия. И тем не менее он потерялся. Мозг не мог переварить раздвоение личности. Фельдшер или отставной майор, молодой человек или пенсионер. Оксана или одиночество. Хотя чего там, через поток чужих для Димки воспоминаний прорывались и свои собственные. Еще в субботу вечером, несколько часов назад, он со школьными друзьями жарил шашлыки. Разливное пиво в пятилитровом баллоне быстро улетучивалось. На запах жареного мяса подтянулись соседи с бутылью вина из черноплодки. Вышла со стаканом Светлана Вадимовна. А потом и Вика подтянулась, вместе со своим смартфоном. Они отлично провели время. Друзья у Димки были большей частью люди семейные. Кое-кто даже с детьми. Мишка Сосницкий, чтобы по его словам хозяин не скучал в одиночестве. Кроме жены и двухлетнего спиногрыза, приволок на буксире симпатичную кореглазую девушку по имени Алиса. Она с Сосницкой занималась в одном тренажерном зале. Стоило вспомнить ее, и судороги пошли по пятому или шестому кругу. Одна женщина наложилась на другую. Голова пухла от метаний между двумя личностями. Он очнулся только в начале девятого. Рядом сидела медсестра из терапии. И примеривалась, как половчая подсунуть утку. «Не дамся», — предупредил молодой человек. «Смотри-ка, ожил», — медсестра обернулась. «Семен Семенович, Куприн вроде в себя пришел. Даже разговаривает нормально. И не кусается больше». «Да, юноша». «Задали вы нам задачу». Дежурный реаниматолог согнал медсестру со стула. Уселся сам. «Миоглобин в 40 раз подскочил. Давление чуть ли не до нуля. Думали, все, инфаркт. А сейчас анализы переделали. Эхо сняли. Чисто. Даже то, что раньше так себе было, в норму пришло. Надо тебя подержать, Денек. Может, диссертацию наконец допишу?» «Не, не могу я. Филина подменить надо. Федьку-то не беспокойся. Его Василий за шкирку к шести притащил». Прокапал, сейчас как огурчик. Точнее, как баклажан. Такой же синий, но работать может. До 12 Дмитрия пытались лечить. Но больше выясняли, что же такое произошло. И нагрузочные тесты, и щелевая лампа, и УЗИ – все показало, с физической точки зрения он абсолютно, даже неприлично здоров. А с ментальной медицины была бессильно определить. Штатный психотерапевт ради простого фельдшера являться в больницу в свой законный выходной не пожелал.